Увидев ее такой наряженной и прибранной, я признал, что она прекрасна и испытал особое уважение к девушке, которая оделась как патрицианка, чтобы отправиться на смерть, ибо у нас троих не было на этот счет никаких иллюзий. Флавий Сабин, префект города, поджидал нас. Он вышел нам навстречу с подозрительной поспешностью и сурово осмотрел с ног до головы. Несколько лет назад, когда Клавдий первенствовал в государстве, я часто посещал Сабина. Я уважал этого человека, моего соседа по Авентину и кузена Грицина. Я никогда не сомневался в том, что это чувство было взаимным. По взгляду, исполненному упрека и отвращения, которые он на меня бросил, я понял, что нашей дружбе пришел конец. Нет никакого сомнения в том, что Флавий Сабин, прямой и чистый сердцем, добрый римлянин, большой любитель простых решений, всеми силами души верит в истории, которые напридумывали про христиан. Он искренне думает, что мы поджигатели, убийцы, враги рода человеческого, пользуясь выражением, которое прозвучало на днях в его речи в Сенате. Без душевных колебаний и с уверенностью в том, что служит Риму и правосудию, Сабин поведет нас на пытку. Одна только мысль, что я, всадник, кверит, трибун легионов, бывший прокуратор Иудеи, мог присоединиться к этой позорной секте, должна была заставить его клокотать от возмущения. Он сухо осведомился. Приглашение относилось и к твоему приемному сыну, Кайпонтий. Я его не вижу. Где он? Я беспомощно развожу руками. Антиох покинул нас вечером после того, как привел домой меня и своего отца. С того момента мы больше его не видели. Мой сын отсутствует, Флавий сабит Я не имел возможности вовремя его известить. Пусть кесарь простит меня. Тонкие губы префекта складываются в гримасу гнева, который он с трудом подавляет. Он делает нам знак присоединиться к другим приглашенным, которые уже начали стекаться, одетые со всей роскошью. Я столько лет не участвовал в подобных приемах, что не способен опознать, кто есть кто. Большинство мужчин и женщин на 20, 30, 40, даже на 50 лет моложе меня. Я их не знаю. Хорошо бы, если бы Пуденций нашептал мне их имена. Однако вряд ли имена, вокруг которых ходят время столько слухов, могут мне что-либо сказать. Многие люди беззастенчиво рассматривают нас, следят за нами любопытствующим, подозрительным, мстительным или насмешливым взглядом. Никто, однако, не делает попытки подойти и поприветствовать нас». Один или два раза Пуденций подходил к кому-либо из сенаторов, но те поспешно отворачивались, пользуясь темнотой наступившей ночи и суматохой, чтобы исчезнуть, прежде чем Кай Корнелий окажется рядом. Пуденций заметно помрачнел и посуровел. Боюсь, он оказался не готов к такому приему. Что же до пуденцианы, разодетой с головы до ног, то она так величественна, так высокомерна, что я невольно проникаюсь с восхищением. Время от времени отец бросает на нее взгляд, и я вижу, как смягчаются его черты под воздействием законного чувства отцовской гордости. Уже около часа мы прогуливались по аллеям сада. К элегантным группам куртизанок, Августанов, друзей Кесаря, лучших из лучших, присоединились к силуэту куда менее утонченные. Нерон отдал приказ впустить плебей